Юлия Шилова. «Неверная» или «Готовая вас полюбить». Роман. «Москва. АСТ. АСТ. Москва. 2009 год». От автора. «Этот роман мне хочется посвятить всем тем, с кем в этой жизни мне оказалось не по пути. Каждому из них лично большое спасибо». Если было бы по-другому, я бы не писала шестьдесят первую книгу и не была бы окружена такими приятными и душевными людьми, которыми окружена сейчас. Спасибо за то, что вы нашли в себе силы уйти с моего пути, отойти в сторону и дать мне возможность остаться самой собой. Я по-прежнему влюблена в жизнь, безумно люблю людей и улыбаюсь этому миру. Спасибо всем тем, с кем у меня не сложилось – кто из настоящего плавно перешел в мое прошлое. Если бы этого не случилось, я бы не приобрела такой аппетит к жизни, который не покидает меня уже долгое время. И даже если это никогда не прочтут, мне приятно от одной мысли, что я не побоялась быть откровенной и смогла поблагодарить тех, кого уже нет рядом, кто остался лишь в воспоминаниях. Пусть кто-то меня любил, кто-то боялся, а кого-то раздражал сам факт моего существования. Я говорю вам всем огромное спасибо за то, что вы не были ко мне равнодушны. Я всегда храню былую любовь, как амулет. Мое прошлое с упорным постоянством находит меня снова и снова. Иногда в моей жизни вновь всплывают в жизни люди, которые были безвозвратно утрачены. Мысли и слова этих людей порой заставляют содрогнуться, вспомнить то, что было прочно забыто. Быть может, это просто случайность, но говорят, что в этом мире все не случайно. Зачем эти люди возвращаются? Что с ними делать? С собой они возвращают какую-то часть моей жизни, ощущения, воспоминания. Я не хочу делать шаг в прошлое. Я люблю жить настоящим и заглядывать в будущее». Эти люди хотят начать все сначала и исправить то, что было сделано неверно. Отношения, которые давно были похоронены, невозможно вернуть или реанимировать. Спасибо за то, что они имели право на жизнь, но это без продолжения. Я живу в состоянии абсолютного счастья и слишком дорожу тем, что имею на сегодняшний день. В моем построенном мире нет места прошлому. В моей жизни есть сильные руки, которые готовы меня всегда поддержать. Я не хочу смотреть назад, дрожать над старыми фотографиями и капаться в лабиринтах памяти, в картинках с почти стертым изображением. Это вовсе не означает, что я не люблю свое прошлое. Я люблю каждый свой прожитый день. Я никогда не была в претензии к моей судьбе. Просто мне совсем не нужно, чтобы мое прошлое хоть изредка возвращалось. Я не из тех людей, кто оплакивает прожитые дни или ими живет. Я стараюсь сохранить в памяти только яркие моменты своей жизни и вычеркнуть плохие и неблагополучные. Я хочу жить так, как живу сейчас, на подъеме, на вздохе, на ощущении любви и востребованности. Я хочу узнать, что такое благородная старость, и иногда представляю себя чудной бабулькой, которая живет в домике у моря в окружении цветов и множества кошек. И эта бабулька увлечена жизнью не меньше, чем в молодости. Я ясно вижу, как она ходит по берегу моря в смешном чепчике, собирает ракушки и вспоминает то время, когда она радовалась, страдала, любила, расставалась с итальянскими скандалами, снова встречалась, уже без дрожи в коленках и учащенного сердцебиения окончательно убеждаясь, что этот человек не для меня, а я не для него, верила, ждала, надеялась, прощала. Я никогда не боялась расставаться и не встречаться с людьми, с которыми мне больше не суждено увидеться. Единственное, чего я боялась, это их забыть. Но их лица так быстро стирались из моей памяти. Видимо, моя память... «Сама оставляет только то, что действительно для меня важно, и избавляет от всего второстепенного и ненужного, особенно от запоминания людей, которые умеют лишь говорить, а не действовать. Слова для меня ничто, а поступки – все. Я просто хочу жить позитивно и уверенно идти вперед».